Налоги, социальные выплаты, пенсии и жилье. Сколько налогов вы заплатите в Австралии? Налоги в Австралии одни из самых высоких в мире, в среднем 33%, и этот процент увеличивается в зависимости от полученного дохода. Налоги платят все, независимо от визы и статуса, граждане и проживающие в стране на временных визах. Если человек получает высокую зарплату, то он, соответственно, платит более высокие налоги. Если годовой доход составляет менее 18 200 австралийских долларов, то эта сумма налогом не облагается. При заработке от 18 000 до 45 тысяч австралийских долларов в год вы платите 19% налогов. При заработанной сумме от 45 тысяч до 120 тысяч австралийских долларов 32,5%. При этом 37% налогов вам придется заплатить, если вы заработали сумму от 120 до 180 тысяч австралийских долларов. Налог 47% платит в Австралии те, чей заработок составляет 180 тысяч австралийских долларов в год и выше. Налоговый период в Австралии составляет 12 месяцев. Он начинается 1 июля и завершается 30 июня следующего года. В конце финансового года каждый налогоплательщик – получает подробный отчет, куда был потрачен каждый доллар. Даже не так. Каждый цент из бюджета. Налогоплательщик реально видит, куда ушли все его выплаты. У меня не поворачивается язык ругать австралийское правительство за высокие налоги, потому что я вижу, куда уходят эти деньги. Вижу ухоженные парки с удобными столиками и скамейками, где все сделано в том числе и для удобства родителей с маленькими детьми и для людей с ограниченными возможностями. Вижу новые современные школы и больницы — комфортабельные и безопасные дороги, чистые и ухоженные пляжи. И я абсолютно удовлетворена тем, как расходуются бюджетные деньги. Кому положены пособия? Что касается социальных выплат, то в Австралии они полагаются только тем людям, кто действительно находится в критическом финансовом положении, и только гражданам Австралии, хотя, как вы помните из предыдущей главы, налоги платят все, независимо от статуса и визы. Большие споры по этому поводу возникли в период пандемии, когда иностранные студенты оказались заблокированы и, не имея возможности выехать и работать, остались без средств существования, так как никакие пособия им не полагались. Что касается австралийцев, то для оформления пособия они должны посетить один из офисов Centrelink или подать заявку онлайн. Например, маме-одиночке может быть положена социальная выплата, если ее доход ниже прожиточного минимума. По состоянию на 2021 год выплата такой женщине составит около 700 австралийских долларов. Это примерно 35 тысяч рублей, один раз в две недели. Также пособия выплачиваются при серьезной болезни, инвалидности, потере работы или потере кормильца. Чтобы получить пособие по безработице, оно составляет около 570 австралийских долларов, или 28 500 рублей раз в две недели, необходимо доказать, что вы неоднократно пытались подаваться на разные вакансии по вашей специальности, и вам отказывали. Каждые две недели необходимо лично отмечаться в CenterLink, отстояв длинную многочасовую очередь и предоставив справки от конкретных работодателей, отказавшихся принять вас на работу. Все это нужно для того, чтобы доказать австралийскому правительству, что вы его не обманываете и не просто получаете деньги, не желая при этом работать. Только тогда вам будет выплачиваться это пособие. Сейчас в этой системе идут большие изменения, и вскоре, по крайней мере, будет введена система баллов, которая будет определять легитимность получения пособия по безработице. Пенсия по старости — 90 тысяч рублей в месяц. Кому она положена? Пенсионерам социальная пенсия доступна с 67 лет. Это возраст выхода на пенсию в Австралии. И только при условии, что у них нет собственных накоплений. Если у пожилых людей есть собственный дом, долг, за который они выплатили, если он был взят по ипотеке, у них есть на счетах достаточно хорошее сбережение от 100 тысяч австралийских долларов, то социальная пенсия выплачиваться не будет, и они будут жить на то, что скопили за свою жизнь. Максимальный размер социальной пенсии в 2021 году составлял 882 австралийских доллара или 45 тысяч рублей. Один раз в две недели для одинокого человека и 665 австралийских долларов или 34 тысячи рублей для тех, кто живет в паре. При этом каждый раз, когда моя свекровь Ирина, Сашина мама, рассказывает мне о том, как изменилась ее жизнь после переезда, у меня на глазах слезы, слезы радости, она всегда добавляет. Только переехав в Австралию после 50 лет, я начала по-настоящему жить. Действительно, Сашина мама, которая всю свою жизнь проработала на государство, не смогла бы себе позволить на родине ни путешествий, ни машины, ни даже покупки качественных продуктов без сканирования в уме, дорого или недорого. История переезда моих свекров. «Здесь я научилась кататься на коньках, на велосипеде, на роликах», — рассказывает Ирина. И эта история не про деньги, а про внутреннюю свободу. Что хочет 50-летняя женщина у нас? Научиться кататься на роликах? Я думаю, что у нее проблемы посерьезнее И некогда ей думать об этих глупостях. Но ведь эти маленькие глупости и составляют в итоге нашу жизнь. Если вы ждете слащавой истории про то, как в Киеве было плохо и как в Сиднее стало хорошо, то ее не будет. Вы же помните, что здесь про настоящую эмиграцию, да? Сашиным родителям, Ирине и Владимиру, было очень тяжело, когда они переехали из Украины в начале 90-х. Деньги, полученные от продажи квартиры в Киеве, быстро растворились. Саша только поступил в университет, и семья считала каждую копеечку. Они хватались за любую работу. Работали клинерами и сиделками. Постепенно получили государственное жилье, оформили пенсию, и жизнь наладилась. Ирина смогла посетить те страны, о которых раньше и мечтать не могла. Италия, Франция, Австрия. Они оказались ближе, чем когда она жила в Украине. Здесь она сдала на права, и вот уже более 20 лет ездит за рулем собственной машины. Каждое утро она плавает в океане, пишет картины, регулярно ходит на шопинг. В ее гардеробе только модные бренды, Встречается с подружками на кофе и сейчас планирует очередной отпуск в Байрон Бэй. Так и живут обычные австралийские пенсионеры. Да, не скрою, мне очень импонирует их любовь к себе жизнь для себя, а не для внуков, хотя нам грех жаловаться. Каждый понедельник Сашина мама приезжает и проводит день с Матвеем. Она готовит нам вкусняшки и вечером уезжает в свою уютную квартирку. Но это ей нравится. Это ее выбор, а не наш. Социальное жилье. Всем ли правительство Австралии предоставляет жилье? Не всем, а только нуждающимся. Эта программа называется Housing Commission. Социальное жилье по ней могут получить только те категории граждан Австралии, которые не имеют возможности купить себе жилье. Система такая. Социальное жилье никогда не переходит в собственность или по наследству. Оно сдается жильцу в аренду государством под стоимость значительно ниже той, что есть на рынке жилья. Прежде чем получить социальное жилье, как правило, человек много лет стоит в очереди, ожидая, что что-то освободится. Когда подходит его очередь, с ним связывается социальный работник и предлагает посмотреть вариант. Если предыдущий владелец умер в квартире, эту квартиру ремонтируют и показывают потенциально новому жильцу после ремонта. Если человек соглашается с предложенным вариантом, то подписывается договор долгосрочной аренды. Категорически запрещается пересдавать социальное жилье кому-то другому или кого-то подселять к себе. Даже близким родственникам не разрешается жить в таком жилье. К сожалению, жилищный фонд таких объектов социального жилья находится в плачевном состоянии. Много квартир и домов, требующих капитального ремонта. Как правило, это дома с не очень благополучными соседями. Во многих таких районах высокий показатель преступности. Когда человек умирает, социальное жилье не переходит родственникам, а возвращается к государству и передается следующему претенденту, состоящему в очереди. Так выглядит система социального жилья в Австралии.